в размытую муть переднего плана, словно в собственное будущее, где уже присутствует ожидающий его заслуженный приз. Списки для благотворительности, принесенные клумбой, включали 236 человек, набранных на компьютере, и еще десяток, приписанных от руки. Марина, принимая опасные бумаги, обещала проконсультироваться, уклончиво ссылалась на инструкции, давала понять, что возможности штаба в смысле пособий весьма ограничены. Дипломатические переговоры, в которых посетительница была непрошибаема для намеков, как желтевшая за нею прогорклой побелкой казенная стенка, затягивали чаепитие на добрых полтора часа. Глядя на клумбу, что макало в мутный чай, Размоченные до сытного бархата ванильной сухари, Марина ощущала обострившимися нервами, что и эта ярая общественница, точно сошедшая с карикатуры, носит в себе таинственную человеческую загадку. Почему она, такая брезгливая во время своих государственных визитов к больным и старикам, столь страстно защищает? во внешнем мире их интересы, и тем отождествляется с ними, с предметом своей метафизической ненависти, которую не умеет и не желает скрывать. Марине и прежде не раз приходило в голову, что клумба ведет себя, будто свихнувшийся Чичиков, скупающий мертвые души не ради заклада, а ради вечного владения сонмом мертвецов, так разделяя со смертью ее пожатую собственность и тем ущемляя ее законные права, можно было бы достичь еще одного суррогата бессмертия. И, видимо, Клумба что-то такое и имела в виду, приватизируя полудохлое население 18 участка. Все болезни и немощи подопечных находились теперь в распоряжении Клумбы, Ей нужны были только механизмы, чтобы толково управлять этим оборотным капиталом. И тут в равной мере годились и Апофеозовский благотворительный фонд, и схема профессора Шишкова, которую Клумба преспокойно выворачивала наизнанку. Видимо, она могла еще и не это. Власть, даваемая суммарной немощью двух с половиной сотен избирателей, была побольше той, что мог бы обеспечить такой же численности вооруженный отряд. Вот только как быть с ненавистью к самому источнику своего морального обогащения, с ненавистью, тем более сильной, что она была не общечеловеческой, но женской, то есть связанной запутанными связями с одной из разновидностей чувства красоты? И могла ли Клумба, получив по доверенности столько физической боли, и добиваясь, чтобы эта боль стала для всех как можно более реальной, совсем не пострадать от трансляции? При всей своей самоуверенности она не выглядела таким совершенным и равнодушным автоматом. Видимо, тут Марина была недалека от истины, презрение Клумбы к пенсионерам и инвалидам было формой защиты, от непосредственности боли и убожества, что доносились до благотворителей в переработанном виде. И, значит, на долю клумбы оставался осадок,